Все эти сведения о космических цивилизациях Воскрешенный получил за год, пока Евредика увеличивала скорость. Он дошел до предела того, что мог освоить. Машина-педагог не изъявляла недовольства учеником, неспособным способным постичь тайны фидеральной энергетики и ее связи с инженерией и гравитационной баллистикой. Открытия последнего времени легли в основу проекта экспедиции к звездам Гарпии. От астрономов прошлого века Гарпию прятала облачность, названная угольным мешком. Эвридика должна была обогнуть ее, войти в темпоральную пристань коллапсара Гадос, послать один из своих сегментов к планете, называемой джетой Гарпии, дождаться возвращения разведчика, совершив для этого загадочный маневр, именуемый пассажем через ретрохрональный тороид. Благодаря этому пассажу экспедиция вернется к Солнцу через какие-нибудь 8 лет после старта. Без него она вернулась бы спустя 2000 лет. То есть никогда. Разведывательный сегмент редике должен был самостоятельно пройти целый парсек с экипажем в состоянии эмбрионации. Вариант с ветрификацией был отвергнут поскольку давал лишь 98% вероятности, что замороженные оживут. Постигая все это, пилот древних ракет чувствовал себя как ребенок, посвящаемый функции синхрофазотрона. То ли способности Мемнера были ограничены, то ли его собственные. Он так же, что стал нелюдимым и не должен дальше жить, как Робинзон, наедине с «Электронным пятницей» и отправился в носовой отсек Эвредики, в обсерваторию, чтобы увидеть звезды. Целый зал блестел непонятной аппаратурой, и он напрасно искал орудийный лафет рефлектора или телескопа, известной ему конструкции или хотя бы купол с диафрагмой для визуального наблюдения неба. Высокое помещение казалось безлюдным, хотя было освещено двухъярусными гирляндами ламп. Вдоль стен тянулись узкие галереи от одной колонки аппаратуры к другой. Вернувшись в каюту после неудачного похода, он заметил на столе старую растрепанную книжку с запиской от Герберта. Врач снабдил его чтением на сон грядущий. Он был известен тем, что запасся кучей фантастических книжек, предпочитая их ошеломляющим головизионным спектаклем. Вид книги тронул пилота. Он снова и так долго был среди звезд, и так давно не видел книг, и, что еще хуже, не умел сблизиться с людьми, которые сделали для него возможным это новое путешествие вместе с его новой жизнью. Как он и просил, ему отвели каюту, похожую и на каюты морского корабля, и на те, что были на старинных транспортных ракетах. Жилище рулевого или навигатора, ничем не напоминающее пассажирскую каюту, не место временного пребывания, а дом. У него была даже двухяростная койка. Наверх он, как обычно, положил одежду, над изголовьем нижней койки зажег лампочку, накрыл ноги одеялом и, подумав, что снова грешит леностью и безучастностью, но ну, может быть, последний раз, открыл книгу там где была вложена записка Герберта. Минуту читал, не понимая слов, так подействовал на него обычный черный шрифт. Рисунок букв, желтоватые потрепанные страницы, настоящие переплетные швы, выпуклые с корешка, казались чем-то невероятно своим, единственным, потерянным и отысканным, хотя, правду сказать, он никогда не был страстным читателем. Но сейчас в чтении было что-то торжественное, как будто давно умерший автор когда-то дал ему обещание, и, несмотря на множество препятствий, оно исполнилось. У него была странная привычка открыть книгу наугад и начать читать. Писателям вряд ли бы это понравилось. Он не знал, почему так делает. Возможно, ему хотелось оказаться в выдуманном мире, не через обозначенный вход, а сразу попасть в середину. Так он и сделал и сейчас. «Рассказать вам?» Профессор сложил руки на животе. «На корабле до порта Бома, — начал он, опускаясь с кресла, — прикрыл глаза. На речном пароходе до Бангала там начинаются джунгли, потом шесть недель верхом, дольше не выдержать». Даже мулы гибнут. Сонная болезнь. Там был один старый шаман, Нфо Туабе. Он произнес имя с французским ударением на последнем слоге. Я приехал ловить бабочек, но он мне показал дорогу. Он на минуту смолк, открыл глаза. — Вы знаете, что такое джунгли? — Откуда вам знать? — Зеленая, бешеная жизнь. Все дрожит, следить за вами, движется, в чаще толчая прожорливые твари, безумные цветы, настоящий взрыв красок, прячущиеся в липкой паутине насекомые, тысячи, тысячи неописанных видов, не то, что у нас в Европе. Искать не нужно. За ночь всю поверхность палатки покрывают ночные бабочки, огромные, как ладонь, назойливые, слепые, сотнями валятся в костер, по полотну движутся тени. Негры трясутся, ветер доносит оглушительный шум со всех сторон, львы, шакалы. Но да это ничего, потом наступает слабость, лихорадка. Если коней уже побросали, дальше пешком. У меня была сыворотка, хинин, германия все, что хочешь. И вот однажды никакого счета дней не существует. Человек только чувствует, что деление на неделю и весь календарь Смешное искусственное построение. Однажды оказывается, что идти дальше нельзя. Джунгли кончаются. Еще одна негритянская деревенька над самой рекой. Реки на карте нет, потому что три раза в год она исчезает под зыбучими песками. Часть русла проходит под землей. Стоит несколько мазанок из обожженной солнцем глины и ила. Там жил Нфо-Туабе. Разумеется, английского он не знал. У меня было два толмача. Один переводил мои слова на диалект побережья, а другой — с диалекта на язык бушменов. Целой полосой джунглей от шестого градуса широты правит старинная королевская семья. Потомки египтян, мне думается. Они выше и гораздо умнее негров Центральной Африке. На фото даже нарисовал мне карту, Обозначил на ней границы королевства, где спас его сына от сонной болезни, и вот за это, не открывая глаз, профессор полез во внутренний карман, достал из блокнота листок, на котором красными чернилами были начерчены запутанные линии. Трудно сориентироваться. Здесь кончаются джунгли, как ножом отрезана это граница королевства. Я спросил, что дальше. Он не хотел говорить ночью. Мне пришлось прийти днем. И только тогда, в своей вонючей норе без окон, вы не можете себе представить, что там за духота, он сказал мне, что дальше муравьи, белые слепые муравьи, которые возводят большие города. Их страна протянулась на километры. Рыжие муравьи воюют с белыми, они идут широкой живой рекой под джунглем, тогда слоны уходят стадами из этих мест, проламывая проходы в зарослях. Тигры убегают, даже змеи, из птиц остаются одни стервятники, муравьи идут по-разному, иногда по месяцу, днем и ночью ржавым потоком, а если что встает на их пути, уничтожают. Они доходят до края джунглей, обнаруживают муравейники белых и начинается сражение. Но Фотуабе однажды видел его. Рыжие муравьи, победив охрану белых, входят в город. Они не возвращаются никогда. Что случается с ними, неизвестно. А на следующий год сквозь джунгли продираются новые отряды. Так было при его отце, дедах, прадедах. Так было всегда. Почва в городе белых муравьев плодородна. С давних времен негры пробовали использовать ее, пытались сжечь жилище термитов, но они проиграли борьбу. Посевы оказывались уничтоженными. Негры строили шелошие и деревянные изгороди, термиты добираются до них подземными ходами, проникают внутрь постройки и так истачивают ее, что она неожиданно падает от прикосновения руки. Пробовали применять глину, тогда вместо термитов рабочих появлялись солдаты. Вот такие он показал на банку.